Авилова Лидия Алексеевна, Мотькин предел. Много лет тому назад хоронили на сельском кладбище солдатку Татьяну. За гробом ее, когда несли его из церкви на погост, бежала пятилетняя девочка. Она наклонялась, собирала по дороге камешки и с размаху бросала их перед собой, стараясь поднять ими как можно больше пыли. Но ее в больших башмаках с каблуками путались в длинной юбке сарафана. Ситцевый старый платок сползал с головы на лоб, а из-под него, сквозь пряди спутавшихся белосоватых волос, задорно блестели яркие серые глаза. Это была Мотька, дочь Татьяны. До этого дня жили они вместе по углам. Татьяна часто запевала Пьяная буянила и кричала, а Мотька выпрашивала по дворам кусочки хлеба, запускала комьями земли или снега у собак и прохожих, забежала ребят. Она не поняла, что устала с матерью, когда та вдруг вытянулась, захрипела, а потом мало-помалу стала застывать. Мотька только испугалась и забилась под лавку. Не понимала она и того, что сделали с ее мамкой, когда положили ее в большой белый гроб и понесли сперва в церковь, а потом на кладбище. Она плелась сзади по привычке, зная, что эта ее мать лежит в белом гробу. Всего более занимала ее новая ваточная душегрейка, которую надела на нее сердовольная соседка Арина. Душегрейка была кубовая, мелкими красной и желтыми цветочками. Она была очень велика, спускалась Моське ниже колен. А девочка, казалось, что она в своей обновке необычайно хороша и нарядна. На погосте гроб с мамкой опустили в яму, засыпали яму землей, а когда над могилой возвысился бугор, мужики, засыпавшие яму, ушли, а Мотька стала перебегать через бугор. Вся прелесть ее забавы заключалась в том, что башмаки ее с тяжелыми каблуками увязали в рыхлой земле. Ноги часто подвертывались, и тогда она взмахивала ручками, закидывала голову назад, и под широкой ваточной душегрейкой тяжело дышала слабая, узкая грудь. Наконец Мотька устала, она села на землю, положила голову на бугор. Когда же она проснулась, ей было холодно и сильно хотелось есть. Завечеревшее небо покрылось тучами. В стороне от кладбища светились маленькие огоньки деревни. «Мамка!» — позвала Мотя. «Мамка! Иди!» В ответ ей шумно захлопала крыльями испуганная птица. Поднялась, покружилась и опять села невдалеке. «Мамка!» В плаче позвала Мотя. Она подождала, чтобы мать откликнулась ей, и вдруг, словно охваченная ужасом, с дрожью ознобой жути, бросилась бежать в своих больших башмаках по направлению к тусклым огонькам деревни. С этого вечера не стало у Моти обеспеченного приюта, готового куска хлеба, определенного завтрашнего дня. Строго говоря, положение ее мало изменилось, еще при жизни матери нередко приходилось девочке засыпать изявшей полуголодной. Мало того, Татьяна часто била мотью, били ее и другие. Но никто, кроме матери, не ласкал ее, не заботился о ней, не ступался за нее, и к чувству одиночества у девочки прибавилось еще и другое чувство зверька окруженного опасностями и наделенного непреодолимым инстинктом самосохранения. Прежде всего зверёк хотел жить. Несмотря на то, что изба у Арины была тесная и черная, Мотя не пошла на свою старую квартиру, где было светлее и просторней. Чуть Йоли руководила ею или влияло впечатление полученного подарка, как бы то ни было, Мотя с кладбища вернулась к Карине. Проспала у нее одну ночь, другую, и мало-помалу отвоевала себе в ее семье уголок потемней и ломать хлеба потоньше. Она как бы совсем не тосковала о матери. Предоставленная самой себе, она быстро освоилась, Со своим новым положением приобрела несвойственную детям самостоятельность и определенность характера. Наблюдая за этим ребенком, можно было заключить, что в маленьком уме его ясно сложились два представления: первое, что жизнь не что иное, как борьба, что счастливней и прав только тот, кто ловок и силен. И вот все способы которые могли доставить Мотьке какую-либо выгоду, она искренне считала пригодными, обижала слабых, часто пускала в ход ложь, хитрость, обманывала и изворачивалась, как могла. Когда же более сильные, в свою очередь, обижали ее, она не возмущалась, считая это в порядке вещей, и плакала только тогда, когда ей причиняли физическую боль. Второе представление Моти было менее ясно и как бы противоречило первому. Это была полная, безропотная покорность судьбе, тупая, неосознанная вера в предопределение, полная беспомощности и самоуничижение. Даже зависти не было у Моти. Нищие и запуганные сколыбели Ей на мысль не приходило сравнивать себя с другими. Она сама как бы ставила себя особняком в стороне других, более счастливых от рождения. И всякая радость и удача для себя представлялась ей не иначе как нечаянным, почти несправедливым стижением у судьбы. Не знала Мося и чувства благодарности. Она силой отвоёвывала себе свое право на существование и считала себя обязанной только себе самой. Если бы она не нашла себе приюта у Арины, она нашла бы его у другой, у третьей бабы. Но семья Арины не гнала сиротку. мутя не видела причину ходить самой и, чувствуя себя полноправной хозяйкой в своём углу, она дразнила. И обижала детей Арины, отнимала у них все, чем могла воспользоваться сама. Чаще всего доставалась Анютке, тихой, робкой девочке, двумя годами старшей Матрены. В ее руках, как и в руках других сверстниц, больше всего на свете прельщала Мотю тропичная кукла. Куклом у Моти была настоящая страсть. Когда только удавалось ей тащить одну из них, она убегала с ней подальше, забивалась в уголок. И в эти минуты трудно было узнать не беспутную забияку-мочку. Вся она затихала, преображалась, глаза ее ласково улыбались, голос делался тихим и нежным. Любовно укладывала она типичного урода на своих руках. Прижимала его к своей узкой грудке и заботливо убаюкивала его, говорила, нараспев бесвязные слова, полные трогательной ласки. Когда мутью находили и грубо вырывали у нее ее сокровища, она не сопротивлялась. Она покорно переносила колотушки и подзатыльники, и глазами, еще полными нежности, грустно провожала не ту игрушку. Один раз ей чуть было не удалось обзавестись собственную живую куклой. Она вытащила из воды выброшенного котенка, притащила его в свой уголок и провозила с ним целый день, укутывая его в свой платок и согревая собственным дыханием. Она ухитрилась даже раздобыть для своего питомца немного молока. На ночь она уложила его рядом с собой, но котенок стал ползать и пищать, и оренин муж выбросил его за окно. Мотька не заплакала и не сказала ни слова, но яркие серые глаза ее, обращенные к обидчику, выражали не этот раз не грусть, а серьезную не детскую злобу. Так проходило детство Моти. Когда же сиротка выросла, и Арина уже начала требовать от нее работы, наравне с ее сверстницей Анютой, Мотька искренно и глубоко возмутилась. И между ней и ее приемную матерью стали возникать частые ссоры и столкновения. Мотька не хотела работать, Всякий труд претил ей, представлялся не иначе, как порабощением. После каждого столкновения с Сариной она уходила из дому. Прибегала из одной избы в другую и всюду рассказывала о том, как грубо и жестоко обходятся с ней в ее приемной семье. Она жаловалась, плакала притворными слезами, И радовалась в душе, когда замечала, что ее слушают и верят ей. Многое еще рассказывала она тогда про Арину и ее семью. А заинтересованные слушательницы кормили ее, делали ей посильные подарки, оставляли ее ночевать. В конце концов, Модя всегда возвращалась к Арине и с презрительной насмешкой поглядывала на кроткую работящую Анют. Несколько раз случалось Моти захаживать и на господский двор. Туда ее тянуло раз от разу все больше и больше. И в голове ее слагался смелый и сложный план. В один вечер она вернулась домой, радостная и возбужденная. «В Питер еду!» – хвастливо заявила она Анюте измерила ее с ног до головы своим блестящим, насмешливым взглядом. «Анюта не поверила!» «Еду!» — повторила Мотя. «Чего мелешь?» — вмешалась Арина. «Таких-то, как ты, в Питере мало?» «Мало ли, много ли!» «Это уж не мое дело!» — спокойно ответила Мотя. «Барыня Носова меня с собой берет! Горничной еду!» Арина поняла. «Так ты впрямь едешь?» – переспросила она. И в голосе ее послышалось удивление и любопытство. Моть расхоталась. «Ох, Мотька! жалобно заговорила Арина. «Не сносить тебе головы, мать твоя покойница! Не тем будь помянута, путевая бабенка была. Ей тоже бывало все смешки да пересмешки». Кончила тем, что как пес какой, в углу, без покаяния умерла. Слыхала, оборвала ее Моти. И все с той уже презрительной насмешливостью мотнула головой. «Анюта!» — прибавила она. «Просися ты у матери, вместе поедем. Местов там про нас». «А ты еще получше выдумай!» — закричала на Моти Арина. Девушка расхохоталась. «А мне что?» сказала она. «По мне, пускай здесь хоть в саху запрягается. Прощайте, ау!» Надоели Мотьки деревенские рассолы. «Слушайся, Анютка, мать, работай, и я бы рада с вами пожить, потрудиться, говорит пословица. Рад бы в рай да грехи не пускают. Кому, значит, какой предел?» Мотя уехала с барыней в город. «Когда же на следующее лето?» Помещица вернулась в свое имение, и Арина пришла в усадьбу повидать Мотю. Ей сказали там, что девушка осталась в Петербурге, и что барыня Носова уже давно прогнала ее за ленность и дурное поведение. Мотя жила в Петербурге. После того, как Носова прогнала ее. она переменила немало мест. Но так как везде приходилось работать, то не ужилась она ни в одном. Быстро составила на себе кружок веселых, приятных знакомых и в обществе этих новых друзей забывала всякие свои неудачи и неприятности. Только в случаях крайней нужды и в те дни, которые почему-либо составляли редкое просветление ее жизни, мотька искала паденного труда ворочила тяжелую, немудренную работу, стирала, мыла полы. От непривычки к труду и еще от того, что здоровье было сильно расшатано, бурным и нетрезвой жизнью, всякий честный заработок доставался ей очень трудно. Она разнемоглась, в груди и спини поднимались ноющие боль. И тогда, чтобы забыться от неё и вознаградить себя за рабочий день, она шла разыскивать своих веселых друзей и пропивала с ними всё до последнего гроша. В такие минуты редко можно было встретить человека веселее Мотьки, Она громко пела песни, заливалась заразительным хохотом, и серые, яркие глаза ее блестели удалью и задором. В дешевых харчевнях и кабаках встречалась она иногда с земляками. Те редко узнавали ее, приглядываясь к утомленному и схудавшему в лицу молодой женщины, но Мотька окликала их называлась сама, и в голосе ее, когда она говорила с ним, слышалась презрительность и хвастливость. Она словно торопилась выставить на вид всю глубину и безвозвратность своего падения. И когда те стыдили и урезонивали ее, она грубо хохотала им в лицо. Настало трудное время, Наступили тяжелые неурожайные года. Не раз доходили и до Матьки рассказы о том, как жилось людям по деревням. Знала она, что не слаще приходилось и любановцам, но жалеть их и болеть за них душою ей не приходило в голову. Она только радовалась за себя, что ушла от деревенской жизни, от ее нужды и горя. Собственное положение не тяготило ее, не боялась она ни холода, ни голода, не боялась болезни, страшила ее честная, святая борьба за существование, за сухой, черствый кусок хлеба. Нищенство и все ужасы его она понимала только в соединении с бесшабашным загулом с безобразием почти беспробудного пьянства. «Арина, что?» Развязно справилась она как-то у земляка Егора. Тот только что приехал в город из Любановки и сидел в трактире за чаем, скучный и озабоченный. «Что, Арина, плохо, всем плохо!» ответил Егор. Мотька хотела уже по привычке засмеяться и пустить одну из своих резких шуток. Но мальчик-подросток, который сидел тут же рядом с Егором, вдруг громко схлипнул, и по щекам его полились крупные, частые слезы. «О чем пареньок-то?» – спросила Мотька, и грубый смех замер у нее на губах. Егор словно нехотя повернулся к своему маленькому соседу, И окинул его долгим сострадательным взглядом. «Анну-то помнишь? Анютку-то! Сынок этой енной! Умерла Анна-то! Анютка-то умерла!» – удивилась Мотья. «Скончалась!» – торжественно подтвердил Егор. «Больна, что ли, была?» «Животом, говорят, от пищи-то нашей много теперь народу погибает!» Мальчик продолжал плакать. «Паря!» – с привычным смехом крикнула ему Мотька – Отписывай своим, чтобы сюда приезжали. Мотька, кому зовет, Мотька хлеб-соль помнит. У Мотьки на всех угощениях хватит. Она хвастливо дернула головою, подбросила на ладони несколько медных монет и расхохоталась. Ох, что терпит народ, что терпит. Тихо, как бы про себя, продолжал земляк. Разорились все. Шейхиных. «На что богатая семья была, последнюю корову свели, не узнать бы тебе, Любановки!» «Отписывай, паря, отписывай, сюда, чтобы ехали!» С бессмысленным смехом повторяла Мотька. А мальчик плакал, вздрагивая худенькими плечиками, схлипывая и утираясь рукавом старенького тулубчика. Егор еще долго говорил о деревенских невзгодах, называл тех, кто умер, и тех, кто разорился. Голос его был спокоен и ровен. Глаза тупо смотрели перед собою, и, казалось, ясно видели всех, о ком болела его душа, кого оставил он где-то далеко в нужде и горе. Егор говорил только для себя, но по лицу мальчика видно было, что тот слушает его, ловит каждое слово знакомого жуткого сердцем пережитого повествования Мудька не слушала выпитая водка не опенила а только разморила ее она пожималась от озноба и от лихорадочной ломоты во всем теле неуместный смех то и дело по привычке раздвигал ее запекшиеся губы а на сердце щемило не то от недомоганий, не то от слез мальчика, не то от однообразного, унылого голоса земляка. Она вдруг прервала его. выпьем что ли?» – спросила она. Мальчик сердито вскинул на нее заплаканными глазами. Егор только махнул рукой и продолжал говорить. Мотька съежилась и затихла. Взгляд ее остановился на мальчике, и вдруг, незаметно для нее самой, лицо Мотьки приняло то выражение, Робкой ласковости и жалостливости, которая бывала у нее в детстве, когда она украдкой баюкала чужих типичных кукол. «А как звать-то мальчонку?» — нерешительно спросила она. Увлеченный собственным рассказом, Егор понял не сразу. «Митрофаном зовут? Иди, что ли, Митрош, идем!» Егор с мальчишкой стали уходить. А Мотька с трудом поднялась и подошла к мальчику и, стараясь приласкать его, провела рукой по его волосам и опять грубо и резко захохотала. Время подходило к весне. Мотьке не дужилась, и от слабости у нее сильно болели и тряслись колени. Она зашла к знакомой кухарке, села на плоский сундук недалеко от плиты и, наслаждаясь теплом, которая разливалась по всему ее больному телу, она разнежилась и притихла. «Что, Матрена, аль плохо?» – спросила кухарка. что, быстро отозвалась Мотя, пытаясь принять бойкий и беззаботный вид. «Что мне делается?» «Ох, на нараспев заговорила кухарка. «Смотрю я на тебя. И как ты умирать будешь?» Мотя вздрогнула. «А зачем умирать?» сделанным смехом спросила она. «Жить будем? Два века не проживешь. А тебе с твоим здоровьем? Да при жизни такое!» «Ишь, я здорова!» Быстро ответила Мотя. Но сердце ее словно оборвалось и сжалось от страха. «Ну какое твое здоровье?» Недоверчиво протянула кухарка. «А я к тому, что пора бы тебе опомниться, за ум взяться. На у нас тут, в четвертом номере. Барыня умирала? Уж так-то страшно, так страшно, говорят, помирала. Господа, им что, Господа, жизнь легкая, где им столько нагрешить, как нашему-то брату? А умирать, видно, тоже нелегко. Ох, где уж легко! Праведники, разве какие уж такие праведники? Кухарку позвали из комнат. Она заторопилась, вытерла руки о фартук и спустила на ходу засученные рукава. Мотька не двинулась. Лицо у нее было жалкое, испуганное. Глаза быстро бегали по сторонам. «Умирать!» — повторила про себя Мотька. «Умирать!» И не мысль, а целый ряд отрывочных ощущений, недоумения, страха, ужаса и невыносимой жалости к себе сколыхнули ее душу. Умирать. Рано. Если бы посчитать, ей бы больше 30 лет не набралось. Зачем же умирать? Здесь, на земле, она освоилась, приспособилась ко всему. За всю свою жизнь короткую, правда, но тяжелую и бурную, чего не натерпелась она. Чем бы еще могла пригрозить ей судьба? Суд людей, их презрение к ней, все обиды свои, она побеждала слишком легко. Что могли люди сделать с ней? Отнимать у нее было нечего, у нее не было ничего, но смерть, смерть – это нечто неведомое, таинственное, чудовищное и жестокое. Оно коснется не одного тела ее, оно коснется души. А мутька боялась думать о своей душе, и разве была у мутьки душа? Она широко раскрыла свои серые глаза, полные ужаса, и когда резкий приступ кашля словно разорвал что-то внутри ее груди, она с небывалой нежностью и жалостью прислушалась к собственной боли, радуясь тому, что тело ее еще способно чувствовать и страдать. Только бы жить, только бы дольше, как можно дольше. Таить в хилом теле эту душу, которой смерти не суждено, эту Божью душу, которую омрачила и осквернила она. И разве она могла не осквернить? Она, сроду зрящая, беспутная, Мотька. Не было у Мотьки мыслей, не было вопросов, сомнений. Было одно угнетающее сознание своей скверны, Своего ничтожества и вины перед кем-то был страх и желание бежать, укрыться. Она встала на свои ослабшие ноги и стремительно бросилась сперва на лестницу, потом на улицу, через калитку ворот. Дворник с лопатой в руках стоял на тротуаре и беседовал с Егором. «Все бы так», — говорил Егор. «Да вот с мальчонком не знаю, как быть». Он увидал Мутью, узнал ее и рассеянно дотронулся пальцами до ее протянутой к нему холодной руки. Мотька закуталась в большой дрявый платок и, не зная еще, куда девать себя, остановилась на тротуаре рядом с Егором. «Чай-то ты пил? Спросила она его. Он рассеянно поглядел в ее сторону и, не отвечая ей, продолжал свой разговор с дворником. С собой его не возьмешь. А тут тоже оставить не на кого. Аль, собираешься куда? Спросила Мотя. Егор ответил. Тут под городом работу хотел взять. Метрошку-то что же не берешь? Захворал метрошка-то. Захворал? Протянула Мотя. Егор замолчал, пожевал губами и задумался. А дворник сошел с тротуара и стал складывать лопаты в одну кучу талый снег, перемешанный с грязью. «Только всего, что в больницу свести», — посоветовал он, прерывая на минуту свое занятие. «Вот она у нас тут на углу». Дворник указал на больницу рукой, а Егор долго глядел по его указанию и молчал. «Нет, что ж, — наконец сказал он, — не того жалко парнишка-то, в конец затаскуется. Отлежится, бог даст, и на фатере». «А сам-то как же?» – заметил дворник. «Как? Неподручно, значит? Будет работа, с голоду не помрем. Парнишку-то жаль. По своему месту, да по своим, шибко скучает. Птенец ещё. «Что и говорить? Жаль!» – согласился дворник. «Я в больнице лежал. Так тоже не сладко. Говорят, хорошо. А где уж хорошо? Плохо. Вот то-то». Мотька слушала. «На Фаторе живешь, спросила она. «На Фаторе. По Шестой улице? Седьмой?» Он сказал свой адрес. «Ну, знаю, знаю!» – обрадовалась Мотя. Егор постоял еще, подумал, посмотрел, как быстро росла под лопатой дворника жидковатая грязная куча, а потом приподнял немного свою шапку и медленно зашагал по тротуару. «Заходи!» – сказал ему вслед дворник. «Зайду!» ответил он. Мотька поплелась в другую сторону. Отвлеченная от своих тяжелых впечатлений, встречи и разговором с земляком, она опять теперь почувствовала тоску, боль, желание забыться. Она опустила руку в карман, нащупала в нем несколько медных монет и с внезапной радостью повернула в дверь под красную вывеску. Мотька забежала к Егору попросить у него пятак взаймы. Егора не было дома. Митроша лежал на кровати в углу около окна и глядел на небо большими печальными глазами. «Не поправляешься?» – спросила его Мотья. «Не», – кратко ответил он. «Она хотела уже уйти, но тут как-то вдруг вспомнилось ей, что Анна умерла, что у Митроши нет матери». И знакомое ей робкое, жалостливое чувство закралось ей в душу. Она подошла к мальчику, наклонилась и приблизила к нему свое изможденное, улыбающееся лицо. Он отстранился, и в глазах его опять промелькнул гнев и брезгливость. «Зачем пьешь?» – строго спросила. Мотька засмеялась. «А что же еще делать-то?» – заговорила она. «Ишь, мамка твоя не пила». До голодной смерти, говорят, померла. Мальчик вздрогнул. «Уйди!» — сердито сказал он. Но Мотька не ушла. «Чего пью, говоришь? А вот ножки у меня болят, грудь ломит и в голову вступает. Эх, болезненный, как мотьки не пить!» Она уселась на пол рядом с кроватью мальчика, протянула свои ноги в худых башмаках, без чулок и опустила голову. Сиротство мальчика, его болезненность и одиночество притягивали Мотьку, жалобили, держали ее за сердце. И неприязнь его к ней, обычная, почти понятная ей в других, теперь обидела и опечалила ее. Неудержимо захотелось ей жаловаться и оправдывать себя. «С радостью, думаешь, пью. Собаку жалеют. А Мотьку кто жалел? У Мотьки, может, сердце болит родом не значит, такой предел положен. Не гони, касатик, меня, не гони. Посижу, болею я вся, вся болею. Она сокрушенно вздохнула и покрутила головой. Мальчик молчал. Тетенька, позвал он вдруг спокойно и ласково. Снег-то уже стаял никак. Стаял, стаял, радостно и поспешно подтвердила Мотя. Гляди, в деревне снег сошел. «Не, где сойти? Не сошел! В поле не сошел!» Мальчик задумчиво, мечтательно глядел в небо. «Тетенька!» — позвал он опять. «На медне показалось мне, грач летел! К нам, что ли, летел? В нашу сторону? Где тут родимый грач? Так это тебе примерещилось! Голуби тут! Воробей! Ишь, грачи! Видел, летят!» — оживленно возразил мальчик. Буду теперь в березкаке гнезда завивать, Гамута, крику!» Он мечтательно улыбнулся, И бледное личико его прозовело. «Скучно здесь!» Внезапной тоской добавил он, Вытянул вперед исхудавшие ручки, И большие глаза его налились слезами. мутька сидела, согнувшись, С опущенной головой, Оба долго молчали. «Думается мне, — начал опять мальчик, И голос его дрогнул и зазвенил. Думается, Катька-то живали. Мотька молчала. Не знаешь ты, Катьку-то? Махонька она, глупая, не понимает. Мягкого хлебца просит, молочка мамку зовет, шепотом добавил он. Живали еще думается, тетенька. А, жива Бог даст, что ж, успокоил его Мотя. Тятька со мной ее отпускал, дядя Егор не взял. Плакал тятька-то, с глаз бы говорит дало, душу бы не тянуло. Еще чего, тятька говорил, люди мол не видят, так и жалости у них нет. Сытых говорят в городе много, не дадут же ребеночку с голоду зайти. Правда, тетенька, что в городе сытых много? И касатик много. ж дома-то все какие, большие, каменные. Чё ж не будь, дома-то, как же сытым людям не быть? Мальчик задумался, тетенька миленькая, голосом полной мольбы заговорил, оживился, волнуясь. Может, правда кто, пожалел бы, как рассказать? Сытый, говоришь? Что ж, Катюшку-то, много ли надо-то ей, тетенька миленькая? Он приподнялся на постели, повернулся к ней лицом, и крупные слезы побежали по его щекам. Мутика встрепенулась. "Тетенька, миленькая, жалко! Я бы попросила у кого! Ты бы в ноги упал! Плакать бы стал! Друг послушали бы! Не рассердились! Много ли надо-то?» Волнение утомило его. Личико побледнело, и он опять опустился на подушку. «Нет, где же?» Разве нужно кому? с безнадежной покорностью прошептал он. Катька-то наша, кому она нужна? Митроша замолчал и тихо лежал, бледный, с закрытыми глазами. Мотька беспокойно перебирала пальцами кромку своего грязного фартуха. Потом она приподнялась на колени и облокодилась о край Митрошиной постели. «Э, ты знаешь, твою, ты не убивайся! быстро зашептала она стараясь приласкать мальчика своей сухую, корявую ладонью. Только встал бы поскорей, поправился бы. Кому же какая обида, что ты за сиротинку просить станешь? А кому обидно, тот не даст, другие дадут. Вызвалим Катьку, покормим. Думаешь, Мотька не чувствует, не понимает? Хочешь за Катьку просить стану, хочешь, с рукой пойду. Она словно входила в экстаз. Глаза ее расширились, лицо просветлело. «А ты мне не гони! Что ж, что пью? Разве я зло кому делаю? Без вина, ты знаешь, душа, душа во мне вопит. Ведь и во мне живая душа-то есть. Не станешь гнать, я приходить к тебе стану. Денег добуду, денег тебе принесу. вызвалим Катьку. Гостинцы ей пошлем, всего пошлем. Митроша открыл глаза. Взгляд его, вперва удивленный, недоверчивый, становился все светлее и открытий. Откуда денег добудешь? Пытливо осводомился он. Работать буду, у людей выпрошу. Он все еще недоверчиво качал головой. А запьешь? шепнул он и тут же с мольбой и тревогой глянул ей в глаза. Мотька встрепенулась. Кто запьет? Я, да не в жизни! «Да живой мне не быть, если в рот возьму!» Митроша вздохнул. Точно успокоенная, облегченная от громадной тяжести, высоко поднялась его грудь. Глаза смешливо заискрились, и, глядя друг другу в лицо, женщина и ребенок залились тихим, радостным смехом. Мотька стала часто забегать на квартиру Егора. Когда того не было, она садилась, На свое обычное место на полу кровати мальчика протягивала ноги и медленно, с видимым наслаждением, выбирала из кармана одну монетку за другой. Митроша свешивал к ней свою белобрысую голову. Перебиваясь и путаясь, несколько раз подряд пересчитывали они свои богатства. Мальчик радостно вздыхал, а Мотька глядела на него ласковыми, преданными глазами и улыбалась. Насчитавшись, они бережно увязывали свое сокровище в узелок, и Митроша упрятывал его под свою подушку. Тогда друзья начинали беседовать. «Сон мне сегодня приснился», — мечтательно говорил Митроша. «Вижу это, будто иду я, иду, по сугробам иду, снегу, по колени вязну, иду, а впереди наша Любановка чернеется». «Никак до нее не дойти, из сил просто выбился. А Любановка наша все не ближе. Думается мне, тетенька, никогда мне больше там не бывать. Живы будем, везде побываем», — уверенно говорила Мотя. Но мальчик грустно качал головой. «А сон к чему такой? Скучно мне, тетенька, до смерти скучно». «А ты не скушай», — наставительно вещевала Мотя. От того и не поправляешься, что шибко скучаешь. Я тетенька здесь не поправлюсь, я тетенька умру. Мотька испуганно махала руками. Из чего это ты? С чего? Разве можно смерть накликать? А если так уж не он моготу тебе, долго нам с тобой в Любановку махнуть? Ну нам-то с робкой надеждой возражал мальчик. И очень просто. — храбро уверяла Мотька. — Дай только вот побольше денежек набрать. По чугунке поедем, гостинцев и всего всем увезем. Вот Егор-то пустит ли? — Этот пустит, — оживленно подхватил мальчик. — А пустит, так и разговору никакого быть не может. Одному тебе теперь -тепер нельзя. Ишь ты, плохенький какой, да хворенький, муха тебя крепком пришибет. А ты, доставлю это, будь спокойно. По чугунке мы даром проедем, это мне все хорошо известно. С чугунки-то далеко. Вдруг не дойду, сомневался мальчик. На руках понесу. Сейчас же находила выход Моте. Где на руках, а где сам? А то, гляди, подвезет кто-нибудь. Митроша жадно слушал, и глаза его сияли. Когда же тетенька? С радостным замиранием сердца спрашивал он. А вот подожди, скоро теперь, скоро. Мальчик умолкал. Усталым, бессильным движением откладывал он на подушку свою голову. Глаза мечтательно глядели в небо. Но взгляд их быстро тускнел, веки отпускались. Мотька начинала собираться домой. «Тетенька!» Не открывая глаз, подзывал ее Митроша. «Ну что, что, спи теперь, мне пора!» «Тетенька!» — шептал мальчик. «Смотри, смотри, не запей!» Другие раза обсуждались в гостинце. Ещё Катьке калач, говорил Митроша. А сайку хотел, быстро возражал Мотя. Аль сайку, соображал мальчик, сайка с изюмом, и он мечтательно водил по сторонам своими большими задумчивыми глазами. Ах, скорей бы, скорей! с внезапным порывом восклицал он и судорожно сжимал одну в другую свои тоненькие исхудавшие ручки. Иногда Мотя засиживалась, и Егор возвращался при ней. Она непрерычно съеживалась и робела. «Не поправляешься?» – неизменно спрашивал Егор мальчика. «Получше мне!» – отвечал Митроша. «Получше, а все, не встаешь. Скоро встану». «Матрена, то тут чего?» – справлялся Егор, кидая на землячку быстрый, не особенно дружелюбный взгляд. «Уйду я сейчас, уйду!» – торопливо говорила Мотя. Белая личка Митроши вспыхивала нежным румянцем. «Ко мне она! Чего гонишь?» Возбужденно наступался он за своего друга. «Да не гоню! Пусть ее, пусть!» С презрительным снисхождением отзывался Егор. «Тепле посидит, погреется!» Мотька с пятилась к двери и уходила. Изо дня в день становился Митроша все худей и слабей. Егор уходил на работу с раннего утра. А мальчик оставался один. Он лежал на своей постельке, думал о чем-то и глядел в окно на клочок далекого неба. Иногда это весеннее небо было светло, лазурно. Иногда оно темнело, играло дымчатыми переливами облаков. Митроша долго смотрел на него, потом закрывал глаза, и тогда те же облака пробывали, принимали для него знакомые, желанные образы, уносили с собой, шептали ему непонятные, но чарующие речи. Он уже не тосковал, он жил лихорадочно и смутно, изредка и не вполне возвращаясь к действительности, которая перемешивалась для него с мечтами, пополнялась фантастическими образами и явлениями. Иногда странность того или другого видения поражала и его. «Разве мертвые ходят?» – спрашивал он, обращаясь к Моте. мочка пугалась и пятилась от него, махая руками. Доходит, «Да Я знаю, я видал!» – спокойно подтверждал мальчик, не понимая ее испуга. «Катьки нет, Катька умерла!» – сказал он в другой раз. «Кто говорил? От кого-то слышал?» – встрепенулась Моте. Митроша поглядел на нее длинными, неудомевающим взглядом и отвернулся. Приношенные Мотькой уже не радовали его. «Спрячь», — говорил он ей холодно равнодушно, Сумни под подушку подальше». Она совала и говорила ему, и верила сама, что еще немного, несколько дней, и оба вани она и Митроша, поедут в Любановку, и она донесет его. Да тащит на своих руках. Весна тебе, тепло, травка, зеленая. Оживешь ты у меня, поправишься, тоску твою, тву, хворь твою, всякую, как рукой снимет. Скорей, скорей, шептал Митроша, из-под из опущенных век покатились слезы. Будешь у меня молодцем, красавчиком, отцу-помощником, Катюшке своей, кормильцем, паильцем!» с на распир, говорила мотя. Тетенька, громко вскрикивал мальчик, как бы пробуждаясь, родная моя, скорей, скорей! Он повернул к ней глаза, полные тоски и муки. Скоро теперь, да, да! Успокаивала она. Он уже опять. Глядел на нее удивленным, недоумевающим взглядом. «Все равно!» — с глубоким вздохом говорил он. Мотя бросила пить. Она работала сколько могла, напрягая свои небольшие силы и сберегая каждый грош, чтобы увеличить им сокровище своего маленького друга. Она ободрилась, как-то повеселила и с виду стала казаться здоровей и красивей. Общество прежних знакомых она избегала и при встречах с ними терялась и робела, как виноватая. Никому не поверяла она своих надежд и ожиданий и, казалось, таилась от себя столько же, сколько и от людей. Собственно, надежд и ожиданий у нее не было никаких. Отдавая своему новому чувству, она действовала и говорила порывом, как бы вдохновенно. Она не задавала себе ни задач, ни вопрос. Она не размышляла, не анализировала. Среди мрака и холода, окружавшей ее, она вдруг как бы почувствовала на себе тепло, свет, ласку. И умилилась, и разнежилась и почувствовала себе прилив небывалых сил. Забота о мальчике поглотила ее всю, не оставляя места для личных расчетов. Единственной потребностью ее становилось видеть Митрошу и отдыхать в разговорах с ним. Один раз Мотя застала мальчика спящим. Она подошла к нему, но он против обыкновения не открыл глаз. «Митрош!» Тихо окликнула его Мотя. Она постояла над ним, посмотрела, потом села на пол и прислонилась головой к краю его подушки. «Спит!» — думала она. И с тем светлым чувством радости и покоя, которое Мотя испытывала только здесь, она вздохнула полной грудью. Далеко отдыхая, вытянула ноги и тоже... Закрыла глаза. С раннего утра она была на ногах, сильно утомилась, и по спине ее, и по всему телу пробегала теперь легкая дрожь озноба. Она задремала. Когда Мотя проснулась, в комнате было почти темно. Около Моти стояла хозяйка квартиры, держала в руках маленькую лампу и светила ей прямо в лицо. Митроша спал. «Господи Иисусе! Заспалась-то как!» — спохватилась Моти и вскочила на ноги. «Егор-то чего сегодня? Провелился?» — сердито сказала хозяйка. «Не помер бы без него!» «Кто?» — невольно вскрикнула Моти. И тут же почувствовала, как в груди ее, потом во всем ее теле что-то забилось и задрожало. «Кто? Не ты и не я! Мальчишка, видишь, помирает!» Мотька растерянно поглядела на хозяйку. «Спит он!» Робко с мольбой возразила она. «Спит!» Сердито передразнила ее та. «Говорила, в больницу свести надо!» Мотька дрожала. челюсти ее громко стучали, А глаза жадным просящим взглядом впивались в лицо Митрош. «Митрош!» Позвала она. «Митрош!» Хозяйка махнула рукой, поставила лампу на стол и вышла. Мотька низко наклонилась над мальчиком. «Митрош, это я, Мотька, не помирай! Смотри, слышь, хочешь, завтра в Любановку-то поедем, завтра, ась!» Она прислушалась и услыхала его слабое, неровное дыхание. «Митрош, а Катьку-то, что ж Катьку-то забыл?» Отчаяние вдруг охватило ее, она вспомнила. Влеснула руками, метнулась сперва в одну сторону, а потом в другую. И не зная, за что приняться, охватила руками свою голову и застонала. Ее опять потянуло к мальчику. «Митроша!» Еще надеюсь, и умоляя, тихо позвала она. «А ты, ты перемогись! Ну чего? Сама рассуди! Что же теперь будет-то?» Но она уже поняла, что будет. В чертах мальчика, в необычайном выражении его лица, трепетном, ищущем, мечущемся выражении, она вдруг почуяла близость страшной развязки, и настроение резко изменилось. Ни нежности, ни жалости, ни отчаяния не стало в ней. Она выпрямилась и смотрела на умирающего глазами полного ужаса. Оторваться от него взглядом она не могла. И почему-то перед его постепенно прояснившимся, просветляющимся личиком, перед кротким успокоением, которое словно разливалось в его чертах, она вдруг почувствовала себя отчуждённой, отверженной. Показалось ей, что закрытые глаза ребёнка видят её теперь всю насквозь, глядят в её тёмную душу. Один только он, Митроша думал, что можно ее любить. Ее, Мотьку, беспутную, можно довериться ей. И вот теперь узнал, увидел ее такой, какой она есть. Он еще жил, но всякая связь ее с ним порвалась. Он уходил спокойный, радостный, она оставалась. Думать Мотька не умела. Свойственной ей порывом чувств ощутила она свое ничтожество, свою греховность, мрак и одиночество своего существования, что могла она значить теперь для него и эти жалкие гроши, которые приносила она ему один за одним, которыми гордилась, которым радовалась, и вдруг голову ее осенила мысль хищным. Крадущимся движением подвинулась она к Митроше, нагнулась над ним, сунула руку под его подушку и стала шарить. Не сразу нащупала на связку с деньгами. Пальцы ее почему-то судорожно подпрыгивали. Бледное лицо с жадными глазами слишком близко наклонялись над лицом умирающего. Неожиданно мальчик открыл глаза, Глянул на нее странным взглядом, и, купам его, показалось, Моти пробежала едва уловимая дрожь. Мотька крепко сжала в руке узелок и скользнула в дверь мимо Егора. «Бог бы побоялась, людей постыдилась бы», — говорила опять знакомая Моти кухарка, управляясь около своей плиты. «Глупость эта одна, баловство твое, руки у тебя золотые, как работать захочешь!» «Думала я, девка вовсе за ум взялась, так вот, наш тебе! Глупость-то какая! И с чего тебя прорвало опять? Ну с чего прорвало?» Мотька сидела на сундучке около столика. Она не была пьяна, но видно было по ней, что она пила и пила много. Губы ее дрожали, и плечи поводила от лихорадочного озноба. «Анюшка!» — умоляющим голосом сказала она. «Ты бы мне стаканчик!» «Да ты в уме!» — возмутилась кухарка. «Подносить я ей стану! Мало то себе еще глаза налила!» Она гневно двинула одной кастрюлей о другую. Мотька испугалась, съежилась и притихла. «А что ж Егор теперь?» Успокоившись, заговорила Анисья. «Уехал он? Или тут еще?» Мотя не отвечала. «Егор-то уехал, что ли?» Повторила свой вопрос кухарка. Мотя, казалось, не слыхала. Она сидела, вытянув шею, и тупо, бессмысленно глядела перед собой. «Завтра поедем, завтра!» шептала она. «На руках донесу. Хворенький, маленький». Кухарка испуганно обернулась. «Мотя!» — крикнула она. «Матрёны, ты чего же это? Наяву-то бредишь!» Мотя вздрогнула. «Нет, ты отсюда уходи-ка, уходи!», -ка, уходи Рассердилась Анисия. «Ещё нервно барыня в кухню войдет, срамница ты, пьяница!» «Анюсишка!» — прежним умоляющим голосом позвала Мотя. «Анюсишка!» ничего тут, ничего, иди!» Мутив встала и быстро схватилась руками за стол. Разве я от себя? Тихо сказала она. Господи, от кого же? С легкой иронией бросила кухарка. Всякому человеку, всякому предел. Это пьянствовать-то? Это безобразить-то? Заволновалась опять Анисия. Нашла тоже сказать, что предел. Мужицкое это ваше глупое понятие. Как есть мы люди, так все от нас, от людей. Люди с внезапным порывом вздохнула мотя. От людей она выпрямилась, глаза ее блеснули злобой. Но она быстро успокоилась: ни злобы, ни гнева не стало, и вся фигура ее лицо приняли прежние выражения, покорные, безроботные тоски. Всякому человеку предел: А что пью? Так ведь от чего пью? Терпеть надо! Она опустилась на прежнее место, и глаза ее опять тупо и бессмысленно уставились перед собой. Анисия невнятно ворчала, управляясь со своими кастрюлями. — Митрош! — минуту спустя ласково позвала Моти. — Видишь, цветочков-то что, цветиков сколько-то, мой! Анисия вдруг стало жутко. Холодные мурашки пробежали по ее телу и по голове. Молча повернулась она к Моте, та бессмысленно глядела перед собой, тихо смеялась, а по впалым щекам ее текли крупные слезы. «Андрей! Андрей!» — крикнула кухарка в окно, проходившую в дворнику. «Пойди-ка сюда да поскорей!» И с испугу она сама бросилась бежать по лестнице к нему навстречу. Через неделю Мотька умерла в больнице.